СТРАЖЕНИЕ С КРАСНОГЛАЗОЙ ЗМЕЕЙ Налокавшись крови, красноглазая змея свернулась в причудливую фигуру и выбросила голову вперед, круша очередное здание. Дом рассыпался, как будто был сложен из веток. Змея тщательно исследовала обломки, но не используя язык, как это делают змеи, а пригнув к земле голову и внимательно разглядывая их. Лидзе в какой-то момент показалось, что змея сморгнула. Обычные змеи моргать не могли. Сомнений не осталось, это демон. Лидзе обнажил меч и прыгнул на красноглазую змею, сверху, метя ей в затылок. Он нисколько не сомневался, что если воткнуть меч змее в затылок или отрубить ей голову, то даже демону не выжить, а его силы хватит, чтобы удар оказался смертельным. Он ударил с размаху, вкладывая в удар столько силы, сколько в нем было. Но меч лишь скользнул по черной чешуе, высекая искры, и не оставил даже царапины. Шкура демонической змеи оказалась необыкновенно прочный. Лидзе испытал потрясение. До этого момента он думал, что сила, дарованная ему небесами, превзойденная. Но если в бою он легко разрубал человека в доспехах надвое, то этому демону не смог причинить никакого вреда. Змея почувствовала удар и вильнула телом, выгибая его и приподнимая, чтобы впечатать во внезапно явившегося докучать ей противника. Лидзе от этого удара отлетел в сторону, пробив с собой стену соседнего дома. Его сыпало камнями. Он упал на одно колено, воткнул меч в землю, чтобы удержаться, но по инерции его протащило дальше, а меч оставил в земле глубокую полосу. «Дзе-дзе!» — завопил Яньгун в ужасе. От разрушенной стены поднялась пыль, и он не мог разглядеть, что с Лидзе. Лидзе закаштался, на подставленную ладонь закапала кровь. Не будь у него силы небес, этот удар переломал бы ему все кости. Он поднялся, используя меч как опору, вытер кровавленные губы. Пыль, поднявшуюся в воздух, разорвала со страшным свистом, и в ее клочьях Лидзе разглядел стремительно летящую в его сторону голову змеи с разинутой пастью. Он размахнулся и ударил мечом плашмя. Змея отлетела в сторону, но тут же свелась в кольцо и напала снова. Лидзе уже понял, что меч против демона бессилен, потому полагался на грубую силу. Возможно, если изловчиться, то удастся воткнуть меч змеи в пасть, Или в глаз. Уж это-то должно нанести ей урон. Но красноглазая змея не давала ему возможности приблизиться. Чтобы застать ее врасплох, нужно было превратиться в мангуста размером с гору. Но Лидзе был всего лишь человеком, пусть и получившим благословение небес. В какой-то момент Лидзе не смог увернуться, и змея вцепилась ему в левую руку, острыми, как кинжалы, зубами. Хлынула кровь, забрызгав все вокруг. В глазах у Лидзе потемнело. Чудовищные челюсти смяли и искрашили ему кости. Руку он чувствовать перестал, так что даже не был уверен, есть ли она еще у него. Он крепче сжал меч и вогнал его змея в правый глаз по самую рукоять. Кровь у змеи была такая же черная, как и шкура. Змея издала оглушительный рев. Еще один признак, что это демон. Змеи не могут кричать, только шипят. Пасть ее раскрылась при этом, выпустив левую руку Лидзе, и она так хлестнула его хвостом, корчась от боли и ярости, что Лидзе опять пробил с собой еще несколько стен. Он попытался упереться мечом в землю, чтобы встать, как сделал это в прошлый раз, но обнаружил, что отцовский меч сломан едва ли не по самую рукоять. Клинок остался в глазнице демонической змеи, которая продолжала извиваться немыслимыми кольцами и реветь. Неужели и этого было мало, чтобы ее прикончить? Лидзе знал, что зверь погибает. Когда оружие протыкает ему глаз, А ведь его меч глубоко вошел в глазницу демонической змеи и даже застрял в ней. Добить, нужно ее добить, подумал он, сделав над собой усилие, чтобы встать. Левая рука его висела, как плеть. Кости были изломаны, плоть разорвана. Вероятно, он уже никогда не сможет ею пользоваться, но у него все еще оставалась правая рука. Лидзе выронил сломанный меч, пошатываясь, побрел к агонизирующей змее. Останься у него невредимой левая рука, он мог бы попытаться обхватить шею змеи обеими руками и задушить ее, Но что он сможет сделать одной правой?» Перед глазами мутилась. Лидзе скорее по наитию, чем осознанно, ухватил змею за хвост и, размотав ее над головой, зашвырнул далеко-далеко в сторону гор. Она сшибла собой крыши домов и деревья, снесла несколько горных вершин и упала где-то далеко позади гор, в чужих землях. Как представлялось Лидзе, оглушительный грохот донесся до этих мест. Звуковая волна прошила столицу от края до края. Земля содрогнулась. Лидзе переступил ногами и устоял. зэ к нему уже бежал Янгун, и кажется, еще кто-то, может быть, Зауга. Лидзе не мог разглядеть. Что, Гунгун? -гун Тяжело дыша, выдохнул Лидзе. Пора переписать легенду о силаче Лидзе, а? зэ прошептал Яньгун, широко раскрытыми глазами, глядя на него. «Твоя... твоя рука!» Лидзе поглядел на левую руку. Кровавая месиво стремительно начало чернеть и пузыриться. Среди осколков собственных костей и клочков мышц торчал змеиный зуб. Лидзе нащупал его и выдернул. Черная струйка брызнула следом. «Яд!» — воскликнул Яньгун. «Из змеиного зуба струится яд!» Лидзе выронил змеиный зуб, С некоторым удивлением поглядел на свои пальцы, они разжались сами собой, сведенные параличом. Гон Гун, выговорил Лидзе, покачнувшись. Распорядись. Договорить он уже не смог. Сознание помутилось, и Лидзе ничком упал на землю, прежде чем Янь Гун успел его подхватить. После ничего не было, лишь чернота забвения или смерть.